Глава седьмая. На следующее утро я стою у южной стены и расставляю по полкам книжки с картинками, так как это понравилось бы Рубе. В какой-то момент я замираюсь книжкой в руке. И чем, собственно, я тут занимаюсь? Если я собираюсь продать магазин, то нужно освобождать полки, а не заставлять их новыми книгами. Вздохнув, я выпрямляюсь, И в этот момент у дверей звонит колокольчик. «Как тебе, Нью-Йоки?» — спрашивает гэвин заглядывая в магазин. Я улыбаюсь, стараясь не думать о том, как может отреагировать на этот визит Андриана. «Очень вкусно», — отвечаю я. «По правде сказать, ничего лучше я в жизни не ела». гэвин подходит поближе. «Самое утешительное из всех блюд!» Он смущенно потирает лоб. «Послушай, я хотел извиниться перед тобой за вчерашнее». «В смысле?» «Я делаю вид, будто не понимаю, о чём это он». «Я про то, как вела себя Андриана. Надеюсь, тебя это не смутило». «Нет», — торопливо отвечаю я. И тут же вспоминаю о письмах Руби. Её мужество неожиданно придаёт мне силы. «На самом деле я и правда немного смутилась», — замечаю я. Всё потому, Гэвин делает ещё шаг в мою сторону. Всё потому, что я тебе нравлюсь. В первый момент я чувствую только досаду, но его улыбка полностью меня обезоруживает. Могу сказать, что ты мне нравишься, добавляет он. На мгновение в комнате воцаряется тишина. Но, Андриана, говорю я наконец. Я не хочу мешать. Ты ничему не мешаешь заверяет Гевин. «Может, присядем?» — кивает он на стулья у камина. «Я расскажу тебе нашу историю. Пока он говорит, я неотрывно смотрю на огонь. На Гевина я взглянуть боюсь, поскольку не знаю, что он сейчас скажет. Их с Андрианой прошлое определит наше будущее». «Будущее?» Я вновь и вновь прокручиваю в голове это слово. «Мы были помолвлены», — начинает гэвин «Помолвлены? Я мысленно охаю». Мы встретились в кулинарной школе и с первых же дней понравились друг другу. Андриана из большой итальянской семьи, а у меня тут не было ни одного знакомого. В её семье меня сразу приняли как родного. Практически всё время мы проводили вместе И после двух лет мне показалось естественным сделать ей предложение. «Забавно», — усмехается Гевин. Но в тот момент это было похоже на кино. Я словно бы со стороны наблюдал за тем, как этот парень предлагает своей девушке выйти за него замуж. Он растерянно качает головой. Но я не чувствовал того, что должен был чувствовать. Я ждал и ждал в надежде, что со временем всё наладится. Я сказал себе, что в одно прекрасное утро я проснусь, и всё будет как нужно. А потом мы открыли ресторан, и это ещё больше привязало нас друг к другу. Мы собирались пожениться и стать деловыми партнёрами. Взгляд гэвина тоже устремлён на огонь. Но полгода назад я проснулся посреди ночи в холодном поту. Мне приснилось, что я женат, и женат счастливо. Я взглянул на Андриану, которая спала рядом и понял, что должен объясниться. «Андриана — чудесная женщина, но мы с ней не пара». «Ну и ну!» Я проникаюсь внезапным состраданием к женщине, которая ещё вчера держалась со мной очень холодно. «Уж я-то знаю, что значит любить человека, который не в состоянии ответить на твои чувства». «В итоге мы разорвали нашу помолвку», — продолжает гэвин Но поскольку ресторан — наша общая собственность, нам пришлось как-то подстраиваться друг под друга. Поначалу Андриана восприняла всё очень болезненно. Я знаю, что ей и сейчас нелегко. Но она смирилась с такой ситуацией. А вдруг она просто ждёт и надеется, что ты снова изменишь своё решение? «Может, и так, не знаю», — пожимает плечами гэвин Как же нелегко ей, должно быть, приходится встречаться с тобой каждый день в надежде на то, что ты всё-таки раскаешься в своей ошибке. По правде говоря, я стараюсь не думать об этом, замечает гэвин Я и правда считал, что ей удалось справиться с чувствами, пока не увидел вчера, как она на тебя смотрит. Совместная работа — не лучшее решение для вас, говорю я, по крайней мере, с учётом вашего прошлого. Гэвин, понимающе кивает. «Я и сам тревожусь из-за этого. Но мы оба любим ресторан, любим нашу работу, и я надеюсь, мы всё-таки сможем подняться над личными недоразумениями». «Не так-то это просто». Я вновь вспоминаю Эмми. «Когда сталкиваешься с такой болезненной ситуацией, нельзя просто сделать вид, что ничего не было. Андриана слишком долго любила тебя. А теперь ей нужно в одно мгновение переключиться и увидеть в тебе просто друга. Это не для женского сердца». Гэвин вновь кивает. «Я старался вести себя как можно тактичнее. Ни с кем не встречался, чтобы не добавлять ей переживаний. Но последний месяц, казалось всё изменил. Андриана сказала, что познакомилась у Джо с каким-то парнем, и они неплохо провели время». Я решил, что она наконец-то исцелилась. А потом я встретил тебя. Он внимательно всматривается в моё лицо. Мне трудно это объяснить, но меня потянуло к тебе, как магнитом Я улыбаюсь, но не нахожу, что ответить. «Я понимаю, что всё не так просто», — быстро добавляет он. «И не настаиваю на чём-то серьёзном. Мне лишь хочется...» Получше с тобой познакомиться. Ты как, не против? Конечно, нет, — говорю я. Хорошо. Лицо его вновь озаряется улыбкой. Слушай, у нас сегодня намечается неплохой вечерок. Первую пятницу каждого месяца мы приглашаем в ресторан, джаз-группу и готовим какое-нибудь новое блюдо. Почему бы тебе тоже не заглянуть к нам? Он встаёт и поворачивается к двери. «Ну как? До вечера?» «До вечера!» — киваю я. Дверь закрывается, а я в этот момент жалею только о том, что Руби нет рядом. Я бы бросилась в порыве чувств ей на шею и поведала самые потаённые свои мысли, вроде тех, какими она делилась с Маргарет Уайс Браун. У меня было не так уж много подружек, что правда, то правда. Зато я всегда могла обратиться к Рубе. Тут мне приходит на ум последняя пара писем и проскользнувшие там упоминания о сбежавшем крольчонке. Я тут же приступаю к поискам и обнаруживаю на верхней полке первое издание книги. Обложка у неё слегка покоробилась от времени. Я переворачиваю страницу, и вот, пожалуйста, внутри меня ждут очередные два письма. 26 апреля 1946 года. Дорогая Руби, ты умеешь не только торговать книжками, но исцелять. Переизбыток, скажем так, материнской любви, о которой я тебе писала, обернулся для меня гриппом. Но твоё письмо сыграло роль настоящего лекарства и для тела, и для души. Спасибо тебе за поддержку. Я вернулась к сочинительству. И могу сказать, что мысль о кролике на Луне представляется мне весьма заманчивой. Тебе удалось затронуть моё воображение. Я так и вижу маленького крольчонка, который сидит у себя в детской. И на каждой странице обязательно будет Луна. Пока что это не столько идея, сколько ощущение. Но оно всё разрастается и крепнет. Не знаю, чем всё в итоге обернётся, но я намерена прислушиваться к своим героям, чтобы потом выплеснуть их слова на бумагу. Если из этого когда-нибудь получится книга, я непременно посвящу её тебе. Как я и надеялась, цветы сыграли роль волшебной палочки. Точнее, не просто цветы, а тюльпаны. Но чьё недовольство устоит перед букетом роскошных жёлтых тюльпанов? Как только Роберта их получила, сразу же позвонила мне. Она извинилась за то, что во время последней нашей встречи проявила излишнюю чувствительность, я бы даже сказала критичность. И хотя отношения между нами остаются натянутыми, мы, по крайней мере, разговариваем друг с другом. Со временем, надеюсь, она всё-таки сможет принять меня и мою жизнь. Это всё, на что я могу надеяться. В конце концов, нас объединяют воспоминания об общем детстве, когда мы гуляли с ней, держась за руки. Мы вместе смотрели на звёзды, бродили по лесу и мечтали о той жизни, которая поджидает нас за оградой дома. Позрослев, Роберта отбросил эти воспоминания. Но я не сомневаюсь, что смогу со временем пробудить их вновь. Пусть она вспомнит, что мы, несмотря на наши взрослые тела и привычки, по-прежнему остаёмся детьми. В прошлом письме ты лишь вкратце упомянула об Энтоне. Надо сказать, я рассчитывала на большее. Меня немножко тревожит ваша связь. Я знаю, что ты по уши влюблена в этого человека. Боюсь только, что однажды он разобьёт тебе сердце. Тебе, наверное, странно слышать такой практический намёк от меня, которая никогда не следовало общепринятым правилам. Но друзья для того и есть, чтобы напоминать друг другу о практической стороне жизни. Надеюсь, ты всё-таки напишешь мне об этом человеке чуточку подробнее. В конце концов, если ты ему доверяешь, то и я не стану мучить себя подозрениями. Но я действительно боюсь, что в конце этого пути тебя ждёт лишь сердечная боль. Я слишком часто сталкивалась с ней сама, чтобы не упомянуть об этом. Обещай, что постараешься оградить себя от подобного исхода. Готова допустить, что моё настроение слегка подпорчено моими личными тревогами. Доктор обнаружил у меня в груди опухоль, так что на следующей неделе мне предстоит операция. Что потом, я и сама не знаю. Но ты не переживай. Со мной всё будет в порядке. Главное, что я снова пишу и мечтаю. Не очень часто улыбаясь, А это единственное, что имеет для меня значение. Чтобы немножко подбодрить меня, члены нашего общества пустоголовых устроили на прошлой неделе чаепитие у безумного шляпника. Все мы нарядились в самые немыслимые головные уборы. Пили чай и ели сдобные булочки. А ещё хохотали до тех пор, пока совсем не выдохлись. Ну и здорово же было. Беда в том, что порой мы относимся к себе слишком серьёзно. Недалеко как вчера я глянула на себя в зеркало и увидела там свою мать. А кажется, ещё недавно я была одиннадцатилетней девочкой с косичками. И я по-прежнему та же девочка. Просто надо почаще напоминать себе об этом. Для меня невыносима сама мысль о том, что я могу утратить связь со своим внутренним ребёнком. Ты знаешь, это то, чего я боюсь больше всего. Буду с нетерпением ждать твоего нового письма. Так что прошу, отвечай поскорее. С любовью из Нью-Йорка, Брауни. 29 апреля 1946 года. «Дорогая Маргарет, как ты себя чувствуешь? Мне невыносима сама мысль о том, что ты больна. Остаётся надеяться, что операция уже прошла, и ты понемножку оправляешься от недуга. Что говорит доктор? И сильно ли успела распространиться опухоль? Ты даже не представляешь, как я тебе сочувствую. Как бы мне хотелось оказаться сейчас рядом с тобой, чтобы помочь тебе побыстрее встать на ноги». Счастье ещё, что муза тебя не покинула, и ты по-прежнему пишешь книжки. Твои истории для тебя всё равно, что воздух. Твоя задумка насчёт тюльпанов привела меня в полный восторг. Это и правда самые трогательные из цветов. В их присутствии просто невозможно сохранять мрачное настроение. Пожалуй, мне стоит опробовать эту тактику в отношении Люсиль. Пожелай мне удачи. Прочитав в твоём письме о том, что у вас с сестрой много общих воспоминаний о детстве, я тут же вспомнила парочку случаев из нашего с Люсиль общего прошлого. Как-то раз мы упаковали с ней свои сумки и сбежали из дома на целый день. Мы прошли несколько миль по пыльной дороге и потратили последние деньги на жевательную резинку. Потом мы пробрались на чей-то двор и залезли на дерево. Там и нашёл нас отец». Я не говорила тебе, что сохранила обёртку от той жвачки. Все эти годы она лежит в моей шкатулке. Она олицетворяет первое моё приключение в большом мире. И это приключение у нас с Люсиль было общим. Не знаю только, помнит ли она о нём. Ещё я хочу поделиться с тобой замечательной новостью. Я знаю, ты беспокоишься и за Энтони. И всё же, невзирая на осторожность и здравый смысл, Я должна признать, что совсем потеряла голову. Даже не представляю, как сообщить тебе обо всём. Ты ведь знаешь, как я всегда мечтала о собственном магазине, в котором будут продаваться только детские книжки. Так вот, Энтони предложил купить мне такой магазин. Должна признать, его предложение оказалось для меня полной неожиданностью, и я до сих пор ещё не привыкла к этой мысли». Энтони уже нашёл чудесный кирпичный дом неподалёку от Зелёного озера. На первом этаже можно сделать магазин, а на втором будет располагаться уютная квартирка. Он хочет обставить помещение мебелью и наполнить его книгами. Первым делом я закажу маленький остров, последнюю из твоих историй. Словом, я приняла его предложение. Я знаю, о чём ты сейчас подумала. Но поверь мне, для Энтони важно только одно — сделать меня счастливой. Такого доброго человека я ещё не встречала. Он сказал, что любит меня, и эта покупка — способ выразить свои чувства. Но он добавил, что такой подарок меня ничем не обязывает, и если я решу расстаться с ним, то смогу и впредь распоряжаться магазином. Договор составлен на моё имя. Я уже придумала название для магазина. «Синяя птица». Как тебе? Ах, Брауни, жаль, что ты не можешь этого видеть. На первом этаже есть даже камин. Система отопления тоже. Но камин придаёт помещению дополнительное очарование. Благодаря высоким потолкам мы сможем разместить там множество полок. Энтони уже нанял плотника, чтобы тот сделал лесенки на колёсах. Так я смогу дотягиваться до книг на самом верху. Как я уже писала, на втором этаже находится очень уютная квартирка. Мне нужно научиться готовить, чтобы я смогла угостить Энтони ужином. Чувствуешь, как я счастлива? Позже напишу обо всём подробнее. И я буду всё время думать о тебе и твоём здоровье. С любовью, Руби. Я улыбаюсь, вспоминая её слова о том, что все эти годы она хранила обёртку от жевательной резинки. Моя рука сама тянется к деревянной шкатулке, которая стоит на столике. Я роюсь в куче украшений, тут и кольца, и ожерелья, и браслеты, и в какой-то момент замечаю у задней стенки кусочек вощёной бумаги. Я вытаскиваю бумажку и прижимаю её к носу. Запах жвачки давным-давно выветрился, но дух приключения по-прежнему жив. Я смотрю на обертку и представляю, как Руби и Люсиль спешат по пыльной дороге, дружно хихикая и размахивая руками. И я вспоминаю о другом приключении. Как-то раз мы с Эми стащили наволочки с подушек и привязали их к длинным прутьям. Что-то подобное мы видели в одной из серий смурфов. Потом мы набили их всякой всячиной, главным образом книжками и мягкими игрушками. И тоже пустились в бега. До самой темноты бродили мы по окрестностям, пока не проголодались. Так что решили даже залезть на дерево за яблоками. Моя идея. Но закончилось всё тем, что мы вернулись-таки домой. Нас никто не искал, как это бывает обычно в фильмах. А для чего ещё бегут дети из дома? Чтобы родители... Спешили отыскать их, заверив в своей бесконечной любви. Ну а мы с Эми вернулись домой с печальными сердцами и пустыми желудками. Воспоминания о Эми не дают мне покоя. А может, так будет всегда? Может, мне надо просто смириться с этим? Но есть ещё кое-что, что не даёт мне покоя. Это загадочный мужчина из тётушкиных писем. Я достаю ноутбук и усаживаюсь на постель Руби. Я вбиваю в поисковую систему имя Энтони Магнусона, и мне тут же выдают не одну тысячу результатов. Первым делом я щелкаю на некролог в Seattle Times, датированный 9 декабря 1974 года. Память Энтони Магнусона. Сиэтл оплакивает потерю Энтони Магнусона. Он умер в этот вторник в больнице от травм, полученных во время катания на Зелёном озере. Ему было 62 года. Жители Сиэтла бесконечно благодарны Магнусону за поддержку благотворительного фонда, который был основан его отцом столетия назад. У Энтони Магнусона остались жена Виктория и дочь Мэй. Соболезнования можно направить по адресу благотворительного фонда Магнусенов. Я ищу в интернете адрес благотворительного фонда и щелкаю на ссылку, которая ведет на официальный сайт. Здесь, в разделе «О нас» указано, что Виктория Герхард Магнусен является почетным председателем фонда, а Мэй Магнусен — исполнительным директором. Я нажимаю на электронный адрес и вбиваю в открывшееся поле записку. «Дорогая Мэй, меня зовут Джун Андерсон. Недавно скончалась моя тётушка Руби, оставив мне в наследство свой магазин «Синяя птица». В её письмах я обнаружила упоминание о том, что одно время моя тётя и ваш отец поддерживали очень тесные отношения. Должна признать, что мне совершенно неизвестна эта страница её жизни». Прошу прощения, если пробудило вас неприятные воспоминания. Я буду в сети до тех пор, пока окончательно не разберусь с наследством. Буду признательна, если вы сможете уделить мне пару минут для личной беседы. С наилучшими пожеланиями, Джун Андерсон. Отправив письмо, я начинаю просматривать почту. В ящике дюжина посланий от Артура. А его состоянии можно догадаться по бесчисленному количеству восклицательных знаков и заглавных букв. Артур хочет знать, куда я запропастилась и когда вернусь. Движимое чувством вины, а может и страха, я жму на кнопку ответить и печатаю неимеющими пальцами. Артур, ради бога, прости за задержку. Боюсь признаться, но мне требуется больше времени, чем я предполагала. Я думала, что успею обернуться за неделю. Но в действительности мне придётся отложить возвращение в Нью-Йорк. Прошу запастись терпением. Я буду держать тебя в курсе событий. джон При мысли о том, что на кону может стоять моя работа, меня охватывает панический страх. Потеряв место, я потеряю всё. А этого я допустить не могу. Необходимо как можно скорее закрыть магазин. Но прежде всего нужно узнать у адвоката, В каком состоянии находятся финансы моей тётушки? Заложен ли книжный? И не висит ли на ней какой-нибудь долг? Я должна разобраться в этом прежде, чем обращаться к застройщику. У адвоката наверняка есть вся необходимая информация. Мне нужно лишь запросить её в письменном виде. Именно так я и поступаю. Отправив это послание, я закрываю ноутбук и принимаю таблетку. Потом я ложусь на кровать и жду, пока сердцебиение не придёт в норму. Попутно я размышляю о том, как мне всё-таки поступить с наследством тётушки. «Нерешительность — это слабость», — любит повторять Артур. А вдруг это не так? Что если нерешительность — нормальное человеческое качество? Я внимательно обдумываю каждый из возможных сценариев. Взять мою нью-йоркскую жизнь. Там всё определено. Каждое утро я поднимаюсь с рассветом и спешу на работу. Я вкалываю с утра до ночи, но за это мне платят очень даже неплохие деньги. А как насчёт жизни в Сиэтле? Тут всё не так просто. Решившись на этот вариант, я подвергаю себя неоправданному риску. Буквально накануне я прочла уолл стрит journal статью где говорилось о том, что хозяева книжных магазинов обречены. Даже если я попытаюсь спасти синюю птицу, если вложу в неё всю свою силу и энергию, я всё равно могу разориться. С практической точки зрения это всё равно, что вкладывать в невыгодные акции. Любой аналитик скажет, чтобы ты поскорее от них избавлялась. Так почему же внутренний голос нашёптывает мне «покупай»? в изнеможении я прикрываю глаза и потихоньку погружаюсь в дрему мне снится сад в котором книги растут прямо на дереве здесь же сидит руби в кресле качалке она улыбается глядя на нас с гэвином мы с ним читаем потом я вижу эми она прогуливается рука об руку с доктором из нью йорка и на этом моему счастью приходит конец и я открываю глаза и растерянно обвожу взглядом комнату. «Долго ли я спала?» Часы на стене показывают пять. В этот момент я вспоминаю про ужин у Антонио. Я быстро надеваю прямую чёрную юбку и красную блузку. Дополняют наряд туфельки на высоком каблуке. Волосы я аккуратно зачесываю назад в тугой хвост. Я пока не знаю, чего мне ждать от этого вечера, но не хочу обманывать ожидания Гевина. Я выхожу на улицу и вижу, как парочка средних лет, привлечённая какой-то джазовой мелодией, спешит ко входу в ресторан. Вдохнув поглубже, я направляюсь вслед за ними. Сквозь стеклянную дверь я вижу Гевина в фартуке и белоснежной рубашке. Он направляется к новым гостям и в этот момент замечает меня. Не помедлив ни секунды, Он устремляется к двери. Суда, суда. Ухмыляется он, распахивая передо мной дверь. Я с улыбкой захожу внутрь помещения. В углу зала три человека наигрывают джаз. Мелодия плывёт по воздуху, смешиваясь с ароматами итальянских блюд. Я с удовольствием вдыхаю эту необычную смесь. Хорошо, что ты пришла, продолжает Гэвин. А то у нас проблемы с персоналом. «В смысле?» «Андриана простыла», — поясняет он. «А один из наших официантов улетел в Калифорнию по неотложным делам». Он вручает мне фартук. «Поможешь обслужить столики?» «Обслужить столики?» Ошеломлённо качаю я головой. «Но я ни разу...» «Ничего хитрого тут нет», — замечает гэвин «Просто спрашивай, что они хотят заказать. Подноси еду». А потом время от времени интересуйся. Не желает гости чего-нибудь ещё?» Не дожидаясь моего ответа, он вручает мне ручку и блокнотик. «Буду тебе очень признателен». В следующее мгновение он исчезает за дверью, которую ведёт в кухню. Я поворачиваюсь к посетителям, и пожилой кларнетист одаривает меня понимающей улыбкой. «Ничего сложного в этом нет», — говорю я себе, — повязывая вокруг пояса фартук, поглубже вдохнув, я подхожу к ближайшему столику. Добрый вечер, говорю я. Сегодня я помогаю Гэвину обслуживать столики. Вам что-нибудь принести? В половине 11 я приношу последний заказ тирамису. В это же время Гэвин вешает на дверь табличку с надписью: "Закрыто". Я вытираю стойку, Последние посетители гуськом тянутся к двери. Одна женщина немного перебрала и теперь пошатывается. Вот она спотыкается на тротуаре, и кавалер хватает её под руку. «Ноги у меня горят огнём». Скинув свои лодочки, я опускаюсь на ближайший стул. гэвин наклоняется ко мне через стойку. «Ты держалась просто потрясающе!» — замечает он. «Пойдёшь ко мне на работу?» «По-моему, ты мне льстишь», — с улыбкой отвечаю я. «Кстати, прошу прощения за ту неприятность с равиоли». Гэвин смеётся, вспоминая о том, как я плюхнула на пол тарелку с равиоли. «Поэтому мы и не кладём на пол ковёр. Так его гораздо проще держать в чистоте». «Спасибо, что сразу не уволил», — улыбаюсь я. «Ну как ты, проголодалась?» и «Ещё как!» Ничто так не пробуждает аппетит, как работа официанта. Я думала, что истеку слюной, когда тот парень с углового столика заказал путанеску. Я развязываю фартук, а Гэвин тем временем включает стереосистему, которая стоит за барной стойкой. Динамики оживают, и из них начинает литься негромкая музыка. Гэвин открывает бутылку вина и разливает его по бокалам. За новые начинания. Протягивает он мне бокал. «За новые начинания!» — откликаюсь я. «Идём!» Он встаёт и сжимает мою ладонь. «Теперь я буду готовить ужин для тебя». Я надеваю туфли и спешу за ним на кухню. Свет здесь приглушённый, отчего помещение выглядит на редкость уютно. гэвин снимает со стены кастрюльку, а затем, налив в неё немного масла, ставит на огонь. «Это блюдо», — говорит он, указывая на кастрюлю, «я готовлю для тех, кто стоит перед серьёзным выбором». «О чём это ты?» — качаю я головой. «Мне вовсе. Ты получила в наследство магазин, который находится за тысячи миль от твоего дома и работы. Ясное дело, тебе придётся принимать решение, причём весьма серьёзное». Гэвин добавляет к кастрюле чеснок, после чего как следует встряхивает ею. За чесноком следует базилик и целая горка нарезанных помидоров. В таких случаях помогает паста арабиата, замечает он. Это то средство, которое делает ум более ясным. Если бы всё так было просто, улыбаюсь я. Поверь, всё так и есть. гэвин ставит соус на огонь, а сам садится рядом со мной за стол. «Расскажи мне о себе», просит он. «Что именно тебя интересует?» «Осторожно спрашиваю я. Я знаю, что ты выросла в этом городе, а потом уехала в другой конец страны. Почему?» «А если я скажу, что в этом виноват дождь? Поверишь?» «Нет», — улыбается он. «Я прожил тут достаточно долго и знаю, что жители Сиэтла не боятся дождя. Вы привыкли к сырости». «Верно», — усмехаюсь я. Мы даже не пользуемся зонтами. Я заметил. Усмехается он в ответ. Вас может затопить, но никто и ухом не поведет А ещё это странная привычка носить шлёпанцы в январе. Я смущённо пожимаю плечами. Да уж, таких, как мы, ещё поискать. Так в чём же причина? Почему ты всё-таки уехала? На мгновение я отвожу взгляд. По той же причине по какой все уезжают из дома, чтобы доказать... Доказать что? Понимаешь, у меня произошла стычка с матерью, говорю я. Она никогда меня не понимала. Мы с ней слишком разные. И мне совсем не хотелось стать такой же, как она. На работу она смотрела не иначе, как на тяжкое бремя. Как я теперь понимаю, это потому, что ей так и не удалось найти своего призвания. Трудно проявлять энтузиазм, когда работаешь в продуктовом магазинчике. «Но почему же? Если ты любишь работать в продуктовом магазине», — возражает гэвин «Верно», — киваю я, — «но это не про маму». Она свою работу не любила. «Получается, что ты хотела найти своё призвание?» «И да, и нет», — отвечаю я. «На самом деле я всегда думала, что останусь в Сиэтле, и буду помогать Руби с книжками. В детстве я только об этом и мечтала. Но после скандала с мамой я почувствовала, что мне лучше уехать. Я хотела найти свой путь. Не знаю, понятно ли это тебе. Очень даже понятно, замечает гэвин. Нечто подобное случилось и со мной. Я смотрю на него. Словом, я решила уехать как можно дальше. Руби училась в колледже на восточном побережье. Вот и я стала присматриваться к этим местам. В итоге остановилась на Нью-Йоркском университете. Вместе с письмом, которое извещало меня о зачислении, я получила и полную стипендию. «Ну и ну!» — восклицает Гэвин. «Да ты, должно быть, окончила школу круглой отличницей!» «Нет!» — качаю я головой. «То есть...» Оценки у меня были хорошие, но далеко не лучшие. Как мне объяснили, стипендию я получила благодаря щедрости анонимных лиц, которые пожелали остаться неизвестными. Так они решили отметить успехи девочки из малообеспеченной семьи. В любом случае, я была искренне признательна за полученную возможность, ведь благодаря этой стипендии я сумела получить диплом финансиста. Во взгляде Гэвина явно читается замешательство. «Но почему ты выбрала именно финансы? Ну что тут скажешь?» «Видишь ли», — вздыхаю я, «когда мне пришлось определяться со специальностью, я присмотрелась повнимательнее к финансовой области и подумала, «Ага, финансы — это деньги. Если я научусь управлять деньгами, то никогда уже не буду бедной». В итоге я без особых затруднений постигла эту науку, так что всё и правда обернулось к лучшему». «К лучшему ли?» Гэвин смотрит на меня с явным недоверием. «Конечно. Я стараюсь говорить как можно увереннее». «А как Руби отнеслась к твоему отъезду?» «Моё сердце сжимается при мысли о том, что я так давно не заглядывала в синюю птицу». В нашу последнюю встречу в глазах у Руби стояли слёзы, хотя она и пыталась их всячески скрыть. Она была не в восторге от моего решения, но, по крайней мере, приняла его. Чего не скажешь о маме. Она заявила, что я, должно быть, совсем спятила, раз решила ехать через всю страну в какой-то навороченный колледж. «Не пройдёт и года», — сказала она, — «как я снова вернусь в Сиэтл». Если уж мне так хочется хорошей жизни, так почему бы не выйти замуж за какого-нибудь состоятельного мужчину? Гэвин смотрит на меня с сочувствием и пониманием, и мне, невзирая на застарелую обиду, хочется ему открыться. «Разве ты не видишь?» Он бережно сжимает мою руку. «Что твоя мать метила вовсе не в тебя, а в себя? Её замечание — результат разочарования в собственной жизни». Взрослые часто окрашивают жизнь детей в те же оттенки, которыми успели разрисовать свою. Мне очень хочется поверить ему, но во мне всё ещё жива та 17-летняя девушка, которая всё принимала исключительно на свой счёт. «Когда я бросил работу в юридической фирме, то уехал на пару недель домой, чтобы подыскать для себя подходящую кулинарную школу», — говорит Гевин. Однажды отец взял меня с собой на рыбалку. До конца жизни не забуду, каким взглядом он меня окинул, когда заявил, что я полный идиот, разбросают такую хорошую должность. И ещё добавил, что тратил ко мне всякое уважение, что я в его глазах больше не мужчина. Он вздыхает и тянется за бокалом вина. Конечно, меня это задело, но потом я подумал, что нечто похожее говорил ему когда-то его собственный отец. Всё повторяется из поколения в поколение. И если с этим не бороться, то и мы со временем будем делать то же, что и наши родители. Мы возлагаем на детей те же надежды, которые когда-то возлагали на нас наши родители. И если нас задеть, мы без труда скатываемся к привычному образу мыслей. Но мы в состоянии сломать старые шаблоны. «Так ты и поступил, верно?» «Да», — кивает он. «Но мне пришлось нелегко. Шло время, а в голове у меня по-прежнему звучали слова отца. Ты полный идиот. Я потерял к тебе всякое уважение». «И чем всё закончилось?» «Потом ко мне в гости приехала мама, чтобы взглянуть на наш ресторан». «Нет ничего лучше», — сказала она, «чем наблюдать за мужчиной, который любит свою работу». Особенно после того, как прожил целую жизнь с человеком, который свою работу ненавидит. Для меня это стало настоящим открытием. Мой отец проработал много лет в крупной корпорации и дослужился там до вице-президента. Видела бы ты его стол. Он весь уставлен наградами за отличный труд. Я искренне считал, что он любит своё занятие. Но оказалось, что это совсем не так. И тогда я простил его и начал жить собственной жизнью. Гэвин вновь сжимает мою ладонь. Ты тоже не должна подстраиваться под представление своей матери о том, что правильно, а что нет. Все мы живем только раз, и только от нас зависит, сумеем ли мы сделать свое существование насыщенным и осмысленным. Что толку из года в год страдать на нелюбимой работе? Единственной наградой за такое долготерпение — Станет впустую потраченная жизнь. Я смахиваю со щеки слезу. Это как раз то, чем я занимаюсь. И чувствую себя от этого ужасно несчастной. Ты говоришь о своей работе в банке? Я утвердительно киваю. «Тогда оставь это в прошлом», — говорит гэвин «Начни всё сначала. Никогда не поздно начинать всё заново. Постарайся жить той жизнью» которая принесёт тебе радость. «Не знаю, получится ли у меня?» Гэйвин склоняется над моим плечом. «Обязательно получится», — шепчет он мне на ухо. И тут же вновь отходит к плите. Быстрым движением руки он встряхивает кастрюльку с соусом, после чего вываливает на дуршлаг готовые макароны. «Это блюдо поможет тебе принять решение». Взяв с полки две белые тарелки, гэвин щедро накладывает туда макароны, после чего обильно поливает их соусом. Завершает картину пармезан, натертый на мелкой терке. гэвин ставит передо мной тарелку, а я чувствую, как на моих глазах вновь наворачиваются слезы. Может, от того, что уже давным-давно никто не готовил для меня ужин. То ли я просто почувствовала себя счастливой. «Попробуй», — говорит Гевин, вручая мне вилку. «Выглядит потрясающе». Я тщательно прожёвываю первый кусочек. Да и вкус удивительный. Мы едим в полном молчании, пока на тарелках не остаётся ни крошки. После Райана я ещё никому не испытывала чувств, и на мгновение меня пугает этот всплеск эмоций. Мои отношения с Райаном закончились просто ужасно. И я поклялась, что больше никогда не буду зависеть от мужчин. Но эти чувства кажутся чуточку иными. Мне вспоминается, как Руби писала про Энтони, что могла бы завернуться в его улыбку и проспать там не одну тысячу лет. Лишь сейчас я понимаю, что она имела в виду. Да, я едва знакома с Гевином. Но мне хочется только одного — узнать его как можно лучше. Наши взгляды встречаются, и я чувствую, что меня влечёт к нему, как к магнитом. Он притягивает меня к себе, и я ощущаю на губах его поцелуй. Моя голова начинает кружиться, и весь мир кажется лёгким и невесомым. Я не слышу, как распахивается кухонная дверь, и Гэвин вдруг резко отстраняется от меня. Я поворачиваю голову и вижу Адриану. Она смотрит на нас со странной смесью боли и обиды. Простите, качает она головой. Я не знала. Я Гевин отступает назад, и по выражению его лица я пытаюсь понять, что он сейчас чувствует: вину, сожаление, тревогу, что-то еще. Жар у меня спал продолжает Адриана. И я решила заскочить в ресторан, посмотреть, как ты справляешься с посетителями. К тому же, мне надо с тобой кое о чём поговорить. Но это не срочно. Она поворачивается и направляется к двери. Нет, нет. Гэвин явно встревожен. Что ты хотела сказать? Адриана смотрит на меня, потом на Гэвина. Я замираю от изумления когда она стрелой выскакивает за дверь. Гэвин спешит вслед за ней. «Адриана, прошу тебя!» — кричит он. Я чувствую себя ужасно неловко. Эти двое о чём-то жарко спорят, и ни один из них не замечает, как я беру сумочку и выбираюсь на улицу через заднюю дверь. Я быстро проскальзываю в свой магазин и поднимаюсь на второй этаж, стараясь не думать о Гэвине. Через полчаса я слышу лёгкий стук в дверь, но считаю за лучшее проигнорировать его.